Дружеское литературное общество. Москва. В январе 1801 года Павлу I осталось два месяца, по предложению поэта и переводчика Андрея Тургенева и будущего профессора и декана Московского университета Алексея Мерзлякова, друзья, обучавшиеся вместе в московском благородном пансионе, решили создать литературное общество. Это первое общество XIX века, основанное на частной инициативе граждан. Но одним из последних обществ XIX века будет Российская социал-демократическая рабочая партия. Ее организуют в 1898 году в Минске. Между появлениями этих двух обществ, Дружеского литературного в Москве и Российской социал-демократической рабочей партии в Минске, и прошел ужасный железный XIX век. В московское дружеское общество вошли братья Тургеневы, Андрей и Александр, Алексей Мерзляков, Василий Жуковский, трое братьев Кайсаровых и Александр Воейков, в доме которого на Девичьем поле и состоялось организационное собрание с чтением оды к радости Шиллера, собирались субботними вечерами. И Жуковский потом свято чтил эту традицию, собирая друзей в своих петербургских квартирах исключительно по субботам. Чтение сочинений переходило в горячие философские беседы под шампанское и заканчивалось песнями под пунш и словесными потасовками, если дело доходило до Карамзина, которого почитал Жуковский, тогда как Андрей Тургенев считал, что вместе с легкостью языка на странице сентименталистов проникала и легкость мысли необыкновенная. Через полгода друзья стали по службе покидать Москву, и общество растаяло во времени передав эстафету Петербургскому вольному обществу любителей словесности, наук и художеств.